Франция, Индия, Китай и многих других больших и маленьких государств. Совсем недавно, всего пять тысяч лет тому назад, в реальном мире еще бодроствовал счастливо наш народ на территории от Средиземного и Черного морей до крайних северных широт. Мы — Азиаты, европейцы, россияне и те, кто американцами себя назвал недавно, на самом деле люди-боги из одной цивилизации ведруской. Был период жизни на нашей планете, который называется ведическим. В ведический период своей жизни на Земле человечество достигло уровня чувственных знаний, позволяющих ему коллективной мыслью творить энергетические образы, и совершило человечество переход в новый период своей жизни — образный. С помощью энергетических образов, творимых коллективной мыслью, человечество получало возможность творить во Вселенной. Оно могло бы строить жизнь, подобную земной, на других планетах. Могло, если бы, проходя образный период, не совершило ни одной ошибки — Но в период образности, который длился 9 тысяч лет земных, всегда совершалась ошибка в сотворении одного или сразу нескольких образов. Ошибка совершалась, если на Земле, в человеческом обществе, оставались люди с недостаточной чистотой помыслов, культурой чувств и мыслей. Она закрывала возможность творчества во вселенских просторах, переводило человечество к оккультизму. Оккультный период жизни людей длится всего одну тысячу лет. Начался он с интенсивной деградации человеческого сознания. В конечном итоге деградация сознания, недостаточная чистота помыслов при высоком уровне знаний и возможностей всегда приводила человечество к планетарной катастрофе. Так повторялось много раз за миллиарды лет земных. Сейчас на Земле оккультный период жизни человечества, и, как всегда, должна была случиться катастрофа планетарного масштаба. Должна была, но срок её прошёл. Конец оккультного тысячелетия миновал. Теперь осмыслить каждому необходимо предназначение, суть свою и в чём была совершена ошибка друг другу помогая, мысленно весь путь истории пройти в обратном направлении, определить ошибку, и тогда наступит эра счастливой жизни на Земле, такая, которой не было еще и в истории планеты. Вселенная ее с дыханием затаенным и надеждою великой ждет. Еще пока живут, Над большинством, преобладая силы тьмы и лихорадочно пытается умами властвовать людей, но не заметили они впервые, как необычно повели себя ведрусы еще пять тысяч лет назад. Когда сознанием искаженным рожден был образ на земле, над всеми возжелавшей властвовать людьми началась первая война между людьми и люди, образом ведомые, друг друга стали убивать. Так на Земле случалось много раз пред катастрофой планетарного масштаба. Но в этот раз, в сражении на нематериальном плане, цивилизация ведрусов впервые не вступила. На территориях больших и малых сознание, отключая часть и ощущение, ведрусы засыпали, Как будто прежним человек жить оставался на земле. Рождались дети, строились жилища. Указы нападавших исполнялись. Казалось, темному ведрусы покорялись. Но тайна в том великая была. Непокоренными, уснувшими ведрусы оставались жить на всех планах бытия. И спит цивилизация счастливая вплоть до сегодняшнего дня — и будет спать она, пока ошибку в сотворении образном не спящий не отыщет, ошибку ту, что ко дню сегодняшнему цивилизацию земную привела. Когда ошибка с абсолютной точностью определится, слова не спящего и спящие услышать могут,